Карл захрипел. Кровь широкой струей потекла у него изо рта. Глаза его, еще мгновение назад живые и полные ужаса, помутнели, закатились. Тело выгнулось дугой, будто туго натянутый лук, а затем обмякло, обвисло бессмысленным скопищем умирающей плоти. Солдаты отпустили Карла на пол, шагнули в сторону. Наступила тишина. Аргрим медленно встал рядом на колени, приложил голову к груди убитого, прислушался. Через несколько мгновений сказал. Мертв. Магистр отбросил в сторону серп, закричал, задрав руки к потолку. Конечно! Будь оно все проклято, конечно! И он засмеялся, захохотал низким, раскатистым смехом, заразительным и веселым. Так он смеялся всего несколько раз в жизни. Давным-давно, в первые годы после свадьбы, когда был по-настоящему счастлив. «Я хочу говорить с владыками!» — закричал он. «Хочу говорить с ними! Сейчас!» Колдун покачал головой. «Ваше высочество, вы знаете, что это...» «Нет!» — зарычал магистр. «Нет, хватит! Немедленно! Я так устал ждать!» Палачи кивнули, молча подняли тело Карла и понесли его в темноту, оставляя на плитах пола кровавый след. Магистр и сектант, снявший один из факелов с колонны, последовали за ними. В углу зала, более чем в двух десятков шагов от трона, труп бросили на пол. Сектант передал факел одному из солдат, вынул из рукава тряпку и крепко завязал ей собственные глаза. А потом, встав над телом, позволил приковать себя тяжелыми цепями к двум толстым железным скобам, намертво встроенным в стену. Магистр простер руки вперед и, чуть наклонившись к трупу, зашептал. «Смиренно прошу вашего внимания, сказанное во тьме, белой властью многоликой луны, вечным гневом обитателей корней заклинаю, призываю вас, явите же нам волю и силу, сойдите ко мне, смиренному слуге». Почтите взглядом своим! Оцените жертвы мои! Придите, о извечные! Ничего не произошло. Тишина растекалась вокруг, Гудела в ушах, наполняла тела. Тишина поползла по стенам, Таилась в тенях, Тешила слух призрачными голосами. Факелы погасли. Все разом, очень быстро, за секунду. Но этого времени хватило чтобы увидеть, как увеличиваются тени, распираемые изнутри теми, кто явился на зов. Воздух в зале и без того холодный стал ошеломительно ледяным. Во тьме раздался легкий шорох, а потом факелы вспыхнули вновь. Мертвый юноша стал бледным, словно снег. В его теле почти не осталось крови. Плиты вокруг тоже были вылизаны до чистого. «Где ты?», ты? — спросил Аргрим множеством голосов. «Мы не видим тебя!» Магистр медлил с ответом. Он взглянул на отступившего на шаг воина с факелом, судорожно сглотнул и начал. «Я здесь!» «Из...» да — договорить он не успел. Сектант неуловимо быстрым змеиным движением бросился на него. Звякнули звенья цепей. Крепления в стене жалобно скрипнули, но выдержали. Магистр закричал и отскочил. Оковы остановили одержимого на расстоянии вытянутой руки от него. Из оскаленного рта текла розовая слюна. С неимоверно длинного языка падали темные капли. Он хрипел и дергался, пытаясь разорвать цепи. «Владыки!» — испуганно и жалобно спросил магистр. «Чем виновен я?» Лжец, лжец, лжец! Пронзительно завизжала заверещало чудовище. Ты лжешь нам? мы пожрем тебя! Магистр упал на колени перед беснующимся колдуном, несмотря на то, что скобы на стене угрожающе скрипели и могли вырваться в любой момент. Я выполнил условия договора, темные! Запричитал он. Клянусь, я выполнил! Они все мертвы! Все! Карл был последним, клянусь! Ложь, ложь! орал сектант множеством голосов «Ты дурак! Ты никчемный глупец! Мы зря выбрали тебя! Ты не достоин стать одним из наших генералов!» Магистр чуть не плакал Кажется, его уже не пугало, что в любую секунду цепь могла не выдержать «Я сделал все!» Станал он, вцепившись обеими руками в волосы «Я все сделал, как вы приказывали! Владыки! Я убил их всех!» «Всех! Всех! Нет!» – проскорежетала в ответ. «Нужного ты не достал! Один из близнецов! Один из братьев! Он станет оружием против нас!»